Он, конечно, прав, но мне непонятно, как он может быть так спокоен. Это полезно для организма, от моих же волнений никакого проку. Вот и сейчас приближается время захода солнца. И я опять теряю покой. Будет ли горизонт чистым? Часто бывает так, что в последние 10-15 минут появляются густые белые облака и закрывают солнце к моей великой досаде. Сегодня мой день, и солнце ведет себя хорошо. Часы я проверила по Гринвичу, знать точное время — одна из моих ежедневных обязанностей. Ранним утром на коротких волнах я обшариваю весь эфир, и не позднее девяти часов мы уже знаем точное время по Гринвичу. Донча знает, как я прилежно в том, что касается времени, и не проверяет меня. Разница между временем заката по Гринвичу и зафиксированным нами дает долготу в угловых единицах. Последнюю проверку производим по полярной звезде. С наступлением темноты мы первым делом зажигаем керосиновый фонарь. Протираю стекло, заправляю фонарь горючим и проливаю керосин себе прямо в рукав. Очень неприятная обязанность в такую качку возиться с керосином. Иногда удивляюсь, зачем мы каждую ночь зажигаем этот фонарь. Возможность встретить здесь корабль равна нулю. Но есть заведенный порядок, и мы не можем нарушить его. Ассистируя Донча, пользуясь, конечно, и электрическим фонариком. В этих широтах темнеет быстро. Примерно через час после захода солнца мы уже видим полярную звезду. Юлия, если несколько минут ты будешь сидеть тихо, то услышишь, как звезда упадет в море. Слушиваюсь напряженно, но ничего не слышу. Она осторожно опустилась в море, и она по праву твоя. Я долго смотрю на ночное небо, Так долго, что оно кажется мне совсем близким. На нем раза в три больше звезд, чем на нашем, и она такое низкое. Звезды мерцают, двигаются, живут какой-то своей жизнью. Они сталкиваются, сыплются вниз, а некоторые бледнеют и на глазах исчезают. Падающая звезда особенно остро заставляет думать о дочери. «Чего мне хочется больше всего?» чтобы Яна сейчас появилась здесь, увидеть ее. Она и так все время у меня перед глазами. Я только и жду, чтобы освободиться от обычной работы, встать на вахту и думать о Яне. Обещаю себе, что не буду думать, но силы воли не хватает. 3 июня, Юлия. Пересекаем тропик Козерога. Это произойдет в 12 часов, и мы решили отпраздновать событие. Мне очень хочется сделать что-нибудь особенно приятное и неожиданное. Напустив на себя загадочный вид, роясь в мешках. Я нарочно припрятала в укромных местечках кое-какие сокровища и только и жду случая, чтобы сделать дончо-сюрприз. Стол накрывается на крышке мотора, причем вокруг него, чтобы не свалилась посуда, устраиваю ограждение вынимаю расписные чашки и тарелки серебряные ножи вилки и ложки для компота подойдут бокалы с тонкими витыми ножками но тут в голову приходят страшные мысли о планктоне оборачиваясь к донче предлагаю чтобы сегодня обед был скромным без планктона принято единогласно кричит донча с кормы настроение с этого момента самое праздничное С одной мешка я извлекаю новенькое платье, чтобы оказаться на празднике в полном блеске. Сбрасываю тропический шлем, и волосы рассыпаются по плечам. Правда, это уже только половина их былого великолепия. Приглашаю дончик к столу. Спокойно. Еще несколько минут. Донча вдруг начинает суетиться, что-то ищет, потом извлекает припрятанные металлические бутылки и пиротехнические принадлежности. 12 часов над океаном раздается оглушительный треск. Взлетает ракета, затем несколько фейерверков. В довершении Донча бросает дымовую шашку, и над волнами поднимается стена оранжевого дыма. Донча так воодушевлен, что мог бы грохотать до вечера. А я и не знала, что отправилась в путь с пироманом на борту. Нечего беспокоиться, что нас примут за терпящих крушение, ведь вокруг царит бескрайняя пустыня. И все же хорошо, что салют быстро кончился. Наиболее торжественная минута наступила тогда, когда мы позволили себе сделать несколько глотков виски и принялись за компот из абрикосов.